Не доверяя гвардии, призвали шесть армейских батальонов и двести драгун, чтобы гвардия не обиделась этой недоверчивостью. Миних произнес к ней речь, в которой говорил, что гвардейцы служат только высочайшим особам, и что регент решил себя призвать на службу в Петербург армейских солдат, желая облегчить послушьбе гвардейцев. Но говорили, что речь не произвела ожидаемого действия. Драгуны сослужили службу. Двадцать четвертого октября ночью народ начал было собираться толпами в некоторых местах, но был разогнан драгунскими патрулями. Берон поговаривал, что надо было преобразовать гвардию. Зачем мне рядовые солдаты из дворян? Их можно определить офицерами в армейские полки, а их место занять людьми простого происхождения. даже и те, которые отказались быть вождями движения, и выдали людей неспособных дожидаться, и те не принадлежали к числу довольных, имевших сильные побуждения поддерживать Рейгента, и когда без стужев говорил мы, то под этим мы должен было разуметь очень немногих его до、да、самого Берона с братьями и Бисмарком. Это очень хорошо понимал человек, сильно недовольный тем, что не он занимает первое место, а Берон, которого он считал ничтожностью в сравнении с собой. Это очень хорошо понимал Миних. Современники и люди близкие к Миниху объясняли его усердие в доставлении регентства Берону тем, что он надеялся играть при таком неспособном регенте главную роль. Надеялся получить звание генералиссимуса всех военных сил империи, сухопутных и морских. Но мы видели, что Берролны прежде боялся Миниха и старался оттеснять его от источника власти как соперника опасного по своей смелости, энергии, талантом и страшному честолюбию. Понятно, что и теперь в Берроне и регенте не могла исчезнуть эта болезнь. и он нисколько не был расположен увеличивать значение опасного человека. Минник был в ссоре с генералом Бероном, и регент брал сторону брата. Минник видел, что ошибся в своих расчетах, видел всеобщее сильное недовольство, видел, что недовольным недостает только вождя для неизвержения ненавистного регента, и решился быть этим вождем. «В свое имя он, разумеется, действовать не мог». Всего ближе ему было действовать во имя принцессы Анны, матери императора. Прежде он мог не желать регентства Анны вследствие неладов с принцем Антоном, находившимся под влиянием Остермана. Прежде он мог предпочитать регентство Бирона, но теперь другое дело. Принцесса и ее муж в невыносимо тяжком положении ждут избавителя, и, разумеется, их благодарность к этому избавителю не будет границ. 7 ноября, как шеф кадетского корпуса, Миних представил Анне Леопольдовне несколько кадет, из которых она хотела выбрать для себя опожей. Когда кадеты были отпущены, принцесса со слезами на глазах стала говорить Миниху: "Вы видите, граф, как регент со мной обходится. Я знаю от верных людей, что он думает выслать нас из России. Я готова к этому." Я уеду, но употребите все свое влияние над регентом, чтобы по крайней мере мне можно было взять с собой у сына. В ответ Миних дает слово освободить ее от сирана, и принцесса говорит, что полагается на него одного. Свое участие в избрании Бирона Миних оправдывал тем, что если Бирон не был сделан регентом. то никогда не побудил бы императрицу назначить себе преемника, отчего Россия была бы ввергнута в ужасное положение. На другой день утром Миних видится с принцессой опять и объявляет, что намерен схватить регента. Сначала принцесса поцеремонилась, начала говорить, как тфельдмаршал рискует жизнью своей и всего своего семейства, предлагала посоветоваться с Левенвольдом. но миних отвечал, что она обещала положиться на него одного, и при том он не хочет никого вовлекать в опасность. Тогда принцесса начала хвалить великодушие и смелость фельдмаршала и сказала: "Ну хорошо, только делайте, поскорей". Медленность не была в характере миниха, да и не было выгоды медлить. При том Преображенский полк, в котором он был подполковником, должен был смениться на другой день по караулу. В тот же день, восьмого ноября, Миних обедал у Берона, который пригласил его приехать и вечером. Герцог был весь этот вечер беспокоен и задумчив. Вместе с Минихом сидел у него Левенвольт, который вдруг спросил фельдмаршала, «А что, граф, во время ваших походов вы никогда не предпринимали ничего важного ночью?» Миних сначала смутился этим вопросом, в котором как будто намекалось на его намерение. Скоро, впрочем, оправился и отвечал: «Не помню, чтобы я когда-нибудь предпринимал что-нибудь чрезвычайное ночью, но мое правило пользоваться всяким благоприятным случаем». Регент и фельдмаршал расстались в одиннадцать часов вечера, и Миних немедленно стал распоряжаться чрезвычайным ночным предприятием. Возвратясь из дворца, он сказал своему первому адъютанту, подполковнику Манштейну, что был готов, потому что понадобится ему очень рано. Действительно, в два часа по полуночи фельдмаршал позвал к себе Манштейна, оба сели в карету и отправились в зимний дворец, где жил император с отцом и матерью. Фельдмаршал и адъютант вошли в покои принцессы Анны через гардероб и велели разбудить Фрейлину Менгден, фаворитку принцессы. Менгден, услыхав от Минниха, в чем дело, велела разбудить принца и принцессу, но вышла к фельдмаршалу одна принцесса. Поговорившись с нею минуту, Минних велел Манштейну позвать к принцессе всех караульных офицеров. И когда те вошли, принцесса обратилась к ним с жалобами на регента. «Мне нельзя, мне стыдно сносить доли все эти обиды». Я решился с его арестовать и поручил это дело фельдмаршалу Миниху, надеясь, что храбрые офицеры будут полиноваться своему генералу и помогать его ревности. Офицеры обещали исполнить волю принцессы, которая допустила их к руке и потом всех передцеловала. Сошедшие с фельдмаршалом вниз офицеры поставили под ружье караульных солдат, которым Миних объявил, в чем дело. Мы знаем, что солдаты только этого и дожидались. Они крикнули в один голос, что рады идти всюду, куда он их поведет. Сорок человек солдат было оставлено при знамени, а с восьмидесятью миних отправился к летнему дворцу, где жил регент. Около двухсот шагов от дворца отряд остановился. Миних послал в Манштейнах караульным офицерам объявить им о намерении принцессы Анны. Те с радостью выслушали это объявление и предложили даже свою помощь при арестовании герцога. Тогда фельдмаршал велел Манштейну взять офицера и двадцать солдат войти во дворец, арестовать герцога и в случае сопротивления убить его.